Призраки поначалу нас всех нервировали, а потом ничего, привыкли. Я лично первым сходил туда-обратно, протиснувшись между двумя светящимися фигурами, и принес первую порцию веток для костра. Диана поделилась зажигалкой. Фиона выдала черновик своей блестящей речи для Альянса. Наконец костер запылал. Из мешков достали сыр, вяленое мясо, всякие такие походные штуки. «Эх, сейчас бы Рому!» — сокрушался один из рыцарей, который оказался недалеко от меня. «Крик подобен Грому! Дайте людям Рому!» «О, о А это что-то — озадачился я. «Да не обращай внимания!» — зевнул командир. «Он иностранец. Говорит, с диким акцентом ничего не разобрать. Но боец отчаянный. Главное, сильно пить ему не давать». Вечно норовит то со скалы прыгнуть, то на могилах плясать. У них там, говорят, все такие, немного нагло ушибленные». Я выразительно посмотрел на Диану, которая сидела неподалеку и грызла полоску вяленого мяса. Она развела руками, но от меня так просто было уже не отделаться. Я протолкался к богине и, на всякий случай, понизив голос, спросил «Слушай, я не знаю, как там работает этот переводчик у меня в башке. Я даже не знаю, откуда он взялся. Но тут, по-моему, уже не та история. Этот твой Амадей, он что, из земли? Из моего мира? С чего взял? Диана даже жевать перестала. Да с того, что я песни эти знаю». а, -а, -а. ну и что?» «В смысле, ну и что?» всплеснул я руками. В прямом смысле тормоз. Во-первых, даже если земли, то не факт, что с твоей. каких земель, знаешь, как собак нерезанных. На одной, слышал, Битлз только в 2017 распались. А во-вторых, в высших мирах часто слушают примитивную музыку нижних миров. Но, а, но я беспомощно огляделся, выискивая доводы, Но доводы от меня ускользали. «Смирись, Костя», — участливо сказала Диана. «Твой мир, помойка, нафиг никому не нужны. Именно поэтому его закрыли. Ваш примитивный разум, как заразная болезнь, вот и все». «Вот если я чего и не люблю, так это когда меня идиотом называют?» «Это, в конце концов, не педагогично». У меня, может, нестандартное мышление. Ко мне, может, особый подход нужен. Но всяким умникам чертовым это разве объяснишь? Он Эйнштейн. Вообще, говорят, школу еле закончил. А потом лампочку изобрел. Или телефон. Не помню точно, но вряд ли хоть один из его одноклассников-отличников хоть как-то прославился. «Никто меня не понял. Ни школу, ни семья», — сказал я. «Бедный». — вздохнул Диана. — Давай пожалею. Предложение было заманчивое, особенно с учетом того, что первая арка уже точно осталась позади, а значит, у нас с Дианой были все шансы наконец-то узнать друг друга поближе. Да и обстановка романтическая. Лес, костер, призраки светятся на заднем плане. Хоть клип снимай, эротический. Смущали только рыцари, сгрудившиеся вокруг костра в количестве примерно трех десятков, и лошади, которые то и дело наваливали ароматного навоза. Лошади-то еще ладно, а вот как рыцари отнесутся к такому поведению богини, выяснять не хотелось. — Эй, старшой! — крикнул я. Главный рыцарь повернул ко мне голову. — Встать, когда с тобой вестник богини Дианы разговаривает! — Рыцарь немедленно встал. «Офигеть! Власть-то какая! Даже неудобно немножко!» «Эти а они кто? Откуда?» — спросил я. «О, это древняя история!» — воодушевился рыцарь. «Древние рощи были полны голосов, шепота трав и камней». «А, круто!» — кивнул я. «Ты мне вот что скажи. Они людьми были?» Рыцарь, похоже, немножко обиделся, что ему не дали рассказать байку, но на вопрос ответил. «Не просто людьми, воинами». «Прелестно», — сказал ей и повернулся к Диане. «Сейчас посмотрим, у кого из нас примитивное мышление. Включи-ка свой прибор». «Зачем?» — уверлась богиня. «За тем, что я так сказал. Мультики на ночь посмотреть хочу» он к кошке своей обращайся, а на профи покажете мультик в полном 5D. Долго нам пришлось пререкаться, если бы Гримуэль вдруг не закашлялся. Дальше все происходило так быстро, что никто даже испугаться не успел в первые секунды. Призраки пришли в движение. Кашляющий Гримуэль махнул светящейся палкой, угодил одному по башке, тот отшатнулся. Другой зашел сбоку и ударил призрачным мечом Гримуэля. Вскрикнув, тот повалился на землю. Рыцари, ничего еще не соображая, вскочили. Вот один заорал и рухнул, как подкошенный, за ним другой. — К оружию! — ряфнул командир и выдернул из ножен меч. — Защищать богиню! — Выругавшись, подскочила и Диана. Мы с ней одновременно посмотрели на небо. Дар света оставалось еще должно быть не меньше часа, а призраки работали очень шустро. Я первым опустил взгляд, и он упал на оттопыренный карман пиджака Дианы. Я, недолго думая, запустил туда руку и вытащил смартфон. Увесистый зараза. Диана заметила мой маневр, и потянулось было отнять, но ее отвлек призрак. Пришлось отпрыгивать в разные стороны. Я быстро нажал на первую попавшуюся кнопку сбоку. Угадал. Экран засветился. «Не трогай ее!» — послышался визг Фионы. Я повернул голову, пока грузился интерфейс, и увидел, как Тян, схватив из костра горящую ветку, защищает Диану. Призрак, что характерно, остановился. «Огонь!» — проревел командир. «Они огня боятся!» Рыцари спешно принялись расхватывать костер и налаживать оборону. Я вновь посмотрел на экран, и как раз вовремя. Загорелась лампочка, покрыв мое лицо зеленой сеткой, и бесстрастный металлический голос заявил. «Идентификация пройдена, Костя. Важность нулевая». «Хозяйка в опасности!» — сказал я. В... «Включаю режим аварийного принятия решений. решений!» Покладисто согласился смартфон. «Хм! Что бы это ни значило, звучит не как «отвали, я замужем», а значит, шансы есть». «Энергия!» — хрипло сказал я. «Ты чувствуешь свободную энергию?» «Свободная энергия зафиксирована, проводится индексация...» «Индексация произведена. Примерное количество свободной энергии тридцать тысяч ка». «Прекрасно». «Управление поглощением заблокировано. Доверенность не подтверждена». Я нашел взглядом Диану и бросился к ней. Обогнул одного призрака, поднырнул под меч другого. Диана стояла спиной к спине с Фионой. Обе держали горящие ветки. Я оттолкнул одного рыцаря и налетел на Диану сзади. «Диана — Диана! — заорал я. — На! Соси! — Ты вообще хренел повернулся она ко мне с таким выражением лица, будто вот-вот даст порожей веткой. — Соси, тебе говорят! Я сунул ей под нос смартфон. — 30 косарей! — Ого! — возмутилась Фиона. — Да я за 30 косарей не то что... Так в очередной раз ее никотянская личность попыталась вырваться наружу. Но Филлиас пока еще побеждал, а потому Фиона осеклась. Зато Диана наконец сообразила, что я имею в виду. Бросила ветку, выхватила у меня из рук смартфон, тыкнула пальцем в экран. Личность хозяина идентифицирована. Режим поглощения активирован. Ближайший призрак поплыл на Диану. Она шагнула ему навстречу. «Богиня! Богиня!» Надрывались рыцари и рвались ей на помощь. Богиня легко увернулась от призрачного меча и погрузила руку со смартфоном в призрачную фигуру. По призраку будто бы пробежали вертикальные помехи. Потом он заребил, замерцал и вдруг исчез. Так быстро, что только благодаря своим мега-очкам я заметил, что он всосался непосредственно в смартфон. «Ну вот», — обрадовался я и поднял ветку, выроненную Дианой. «Отвлекайте их!» Рыцари поняли, что появилась некоторая надежда на успех и бросились лупить призраков своими импровизированными факелами. диан тоже не терялась. Подскакивая призраком сзади, она всасывала их одного за другим. — Ай да я! Ай да молодец! Не только решил проблему с призраками, но и пополнил запасы энергии. — Как тебе такое примитивное мышление, а? — Вот то-то же! — Славься, богиня! — орали рыцари. — Славься! — Да! — заорал я. «То есть нет! Славься, Костя! Вот так всегда!» — повернулся я к Фионе. «Я героически все придумал о почте той, у которой красивые сиськи. Разве справедливо?» «Не расстраивайся, Костя», — сказал Фиона. «Я видел, что это ты всех спас». «Храни тебя, Сансара, филис сказал я, вытерев пальцем несуществующую слезу. «Ты один меня понимаешь». Во всех мирах.